Роза и Бланш сели в карету. В это время госпожа Гривуа потихоньку давала кучеру приказание ехать в монастырь Святой Марии, а Угрюм впрыгнул в карету вслед за девочками, где встретил отпор мопса, который, забыв об обычной осторожности, вцепился в морду Угрюма. Это было настолько больно и неприятно, что добрая сибирская собака накинулась на сударя и миг его придушила одним движением могучей челюсти. Все это произошло слишком быстро, чтобы сестры успели что-либо сделать Оставь угрюм! Угрюм! Фу-фу-фу! Ах ты господи! Опять эта чудовищная собака! Она загрызет сударя! Девочки, выгоните ее вон из кареты! Выгоните! Невозможно ее брать с собой. Уходи, Угрюм, уходи. Пошел вон, вон отсюда. Угрюм выскочил из кареты. Гривуа задернула занавески, и фиакр быстро покатил. Приняв все меры, госпожа Гривуа могла, наконец, заняться сударем, к которому питала необыкновенную нежность. Это была та самая... Преувеличенная симпатия, которую злые люди питают к животным, сосредотачивая на них всю привязанность. Сударю, сударю, противный ворчун! Ты на меня рассердился, мой мой маленький. Ну, да разве я виновата, что эта злая, громадная собака вскочила в карету? Не правда ли, барышни? Угрюм добрая собака. Очень добрая. Ну, ну, пойди сюда! Ну, пойди. Поцелуй свою хозяйку, ну! Ну, помирись со мной, упрямец ты ню, Что это вы, сударь, столь безразличны? Ох! О, Господи! «Он не шевелится! У него удар!» а! Что это? Что это?» «Кровь! Он умер! Он умер! Умер!» Слезы злого человека — мрачные слезы. У злого человека сострадание не смягчает души, а, напротив, вызывает жажду выместить горе на других.